Глава 68. Киан. Олис умирал. Это было ясно даже мне, не имевшему к медицине ни малейшего отношения. Медбок мог бы его спасти, если бы было немного больше времени. Но вот времени у него как раз не было. Федический врач по имени Харт, неодобрительно качая головой, сделал ему укол. Тело Семарца дернулось, его скрутило судорога, раздался еле слышный глухой стон сыворотка правды особый препарат разработанный еще во время войны отличная штука когда надо без шума и пыли допросить пленного один недостаток у нее фатальный побочный эффект точнее после ее применения любой субъект превращается в овощ оляс ты меня слышишь я нагнулся к симарцу пытаясь разобрать его бормотание на его губах пузырилась кровь вперемешку со слюной Глаза закатились так, что стали видны белки, пронизанные сетью набухших сосудов. Кому принадлежит корабль и тран? Кто такой Дилан крок «Король круга услышал я сиплый шепот. «Он хочет Леофар, хочет уничтожить Конгресс и убить Эльроу. Зачем ему это?» «Не знаю. Откуда ты знаешь о нем?» «Он спас меня на Транге. Я должен ему». «На Транге?» Внутри все похолодело от нехорошего предчувствия. «Что он там делал?» «Отбывал пожизненное за пиратство и разбой». «Где?» Я схватил Симарца за плечи и встряхнул. Его голова безвольно упала назад. Из приоткрытого рта раздался хрип и повалила пена. «Где именно?» «Шиерский рудник», — тяжело выдохнул Олес и замер. Зарычав, я отшвырнул его безвольное тело, рванул к дверям, уже не обращая внимания на недовольное ворчание Харта. симарец был мертв, но он успел сказать главное. «Мой двойник, мой брат, мой близнец, да кем бы он ни был, жаждет мести, и сейчас у него есть шанс привести свой план в исполнение». Вспомнилась давно забытая история. Восстание на Шиерском руднике, мертвые охранники – Покореженная техника, сбежавшие преступники, отбывавшие там свой срок. И пронзительный взгляд Аул Бицейли Роу, когда тот передавал мне контрольный пакет акций. Это самое перспективное месторождение. Знакомый по новостям отрывистый голос биологического отца. Более чем достаточно за твое молчание. Цени и помни, чем мне обязан. В любом случае, убрать тебя намного дешевле. «Значит, я был не один. Меня оставили в клане, моего близнеца увезли с планеты. Это могла сделать только мать, ведь по закону одного из нас должны были утилизировать, как недопустимый дефект, выбраковку». Я ворвался в рубку, в голове все смешалось в какую-то кашу. Эмоции брали вверх над рассудком. «Второе крыло – конвергенция!» Резкий окрик моро отрезвил меня. Главный экран по-прежнему отображал правительственный лайнер и зависшие вокруг него патрульные крейсера. «Я должен продумать план!» — мелькнула в голове здравая мысль, но ее тут же вытеснил взрыв, окутавший нижнюю часть Илли Роу. Патрульные крейсера в ответ атаковали Итран. федийские штурмовики объединились в единую цепь, не давая вражескому кораблю изменить курс. «Карина!» Я не успею связаться с патрулем. Они уничтожат итром, а на нем маялое. «Мне нужен штурмовик!» — рыкнул я. «Синий неон, код Си Эн Пи!» Моро без размышлений швырнул мне крошечный активатор. Я поймал его на лету, выскочил из рубки. В пару аксов пересек палубу, не задумываясь, перемахнул через перила. Один трап, второй, вот и ангар. В огромном отсеке серебрились бока одноместных штурмовиков со сложенными лопастями. Пустых мест было гораздо больше. У Моро большое звено, четыре крыла. Первая погибла вместе с Аргаром и пиратским крейсером. Два других сейчас удерживают моего сумасшедшего брата. Здесь осталось последнее. 10 крошечных аппаратов, оснащенных крупнокалиберными андвайзерами, дула которых выглядывают из-под коротких крыльев. Я нажал активатор. Штурмовики стояли рядами по двое. В первом ряду один аппарат издал низкий звук, На его крыльях вспыхнули сигнальные голубые огни. Есть. Я приложил активатор к углублению рядом с люком. Ввел код. Люк отъехал в сторону, и я буквально ввалился внутрь. Меня встретили единственное кресло и пульт управления, расположенный полукругом. Сел, пристегнулся, натянул кислородную маску. Включил ручное управление, перевел андвайзеры на максимальный заряд. Нет, шутить я не намерен. Шутки кончились. Если с Карины что-то случится, и из этой битвы живым выйдет только один, и это буду я.